Глава шестнадцатая «Антеп, это в последний раз», — мрачно сказал Иверзнев, стоя у заводских ворот и наблюдая за тем, как Устинья и Василиса забираются в телегу инженера. Тимаев сказал, что более потворствовать нашим вольностям не намерен и отпускать в тайгу опасных преступниц не собирается. «И нам еще повезло», «Ведь и этого раза бы не было, к как бы не Наталья Владимировна. Она, слав богу, успела на днях папеньке сообщить, что я сын генерала Иверзнева, а полковник генштаба Александр Иверзнев, севастопольский герой, мой старший брат. Все же не укладывается сей господин в рамки нормальной логики. То, что травный сбор в самом разгаре ему пустяки, а тот факт, что Иверзневы в бархатные книги записаны, все оказывается в нашу пользу решил». Уму непостижимо, до каких размеров у некоторых разрастается чин почитания. А у стени возле гудежки на болото как раз дозревают какие-то волшебные корни. И малина уже давно в траву падает, а зимой без нее, как без рук. И нужно как-то это все сегодня успеть, потому что больше фельдшериц моих не выпустит. Антип в ответ только мрачно засопел. Вместо него подал голос Лазарев, который забрасывал в телегу обернутые рогожие лопаты. «Так ведь и мы, Миша, в последний раз. Мне официально и довольно сурово было объявлено, что завод ни в каких новых печах не нуждается. Так что сегодня уж напоследок едем на Медвежьи ямы. Я там нашел прекрасную голубую глину. Странно, что яма с таким хорошим материалом совсем заброшена. И все». Далее делаем кирпич из того, что уже добыли, и ремонтируем им старые печи. Тот Лазарев от души выргался по-флотски. «Что ж, не все коту масленица», — сдержанно отозвался Иверзнев. «Постараемся выполнять свой долг и при новом руководстве. Хотя ума не приложу, как я буду лечить людей, когда у стени Данилны к будущей весне выйдут все травные запасы». как в деревнях, с женой тряпкой. «Сколько раз вам говорила, не лечили у нас это, Катрадяс?» сердито проворчал из телеги Устине. «Да в уныне ты не впадаете, грех это! Авось наладится как-нибудь». Но никакой уверенности в ее голосе не было. Лазриф, наконец, кончил устраивать лопаты, кивнул Ефиму, тот прикрикнул на лошадь, и телега со скрипом покатилась за ворота. Дни стояли безоблачные, ясные и жаркие. Даже небо, казалось, выгорело от июльской жиры и висело над тайгой синим звенящим куполом, через который лишь изредка, перед самым закатом, перебегала легкая вереница облачков. Грозы, которых так опасала Сустинья, мокрые травы нельзя было собирать и сушить, еще не подошли. В воздухе висела зыбкая и дрожащая марево. От духоты нечем было дышать, и только в тайге под сводами могучих деревьев оказывалось прохладнее. Там свистели птицы. В тысячелетнем кедровнике перелетали с одного ствола на другой золотистые стрекотливые белки. Сновали бурндуки. По склонам оврагов целыми ротами повылезали грибы. — Смотри, масленок! А вон еще один. Да там под ёлкой третья смотрит. Устинний кивнул на торчащую из травы крепенькую шляпку. Давай-ка собери, вечером сварим, а я к болоту спущусь с нарою. Ступай, ступай, подергай грибов-то. Да смотри, срезай, а не так выворачивай. Не то грибницу порушим, но другой год и не будет ничего. И вертайся, а то ведь малин еще пропадя напропадом. Василиса молча кивнула, опускаясь на колени перед самым большим масленком. Некоторое время Устини внимательно смотрела на нее. Затем чему-то улыбнулась, поправила платок на затылке и ушла в лес. Оставшись одна, Василиса в полчаса управилась с грибами. Затем, внимание, ее привлекли заросли Иванчая, могучими стрелами пробившегося из-под хвойного ковра, на обширной гаре. Пристроив узел с грибами в тени поваленной сосны, Васёна приняла словко обламывать розоватые лиловые метелки Когда возле сосны выросла довольно большая охапка, солнце вдруг ушло за точу Василиса недоуменно взглянула в небо, но там по-прежнему не было ни облачка, а в двух шагах, загораживая солнце своей массивной фигурой, стоял Антип, И молча смотрел на девушку. «Что, Антип Прокопич, от чего ты сорвавшимся?» — голосом спросила она. Антип неспешно прошествовал через поляну, присел на мшистый ствол сосны, улыбнулся Василисей и задумчиво сказал «Закон бы нам с тобой принять, Василиса Мелентьевна». Васёна не изменилась в лице, только между бровями ее легла тонкая и напряжённая морщинка. Отложив в сторону стебель Иванчая, она села и, обхватив руками колени, внимательно, серьезно посмотрела на Антипа. Тот смутился под этим взглядом, вздохнул, зачем-то взял в руки большой масленок? старательно счищаясь его липкой шляпки рыжую хвою, Сказал, «Ты не подумай, я тебя нудить не стану. Только ведь мужики наши тебе проходу не дают. Я, покуда рядом, знам и дело отгоню, оно как не случится меня». Василиса по-прежнему молчала, не сводя с него глаз. Антип положил на место гриб. Не поднимая взгляда, продолжил. «Что я тебе не люб, про то сам знаю». И коль не пожелаешь, пальцем к тебе не притронусь. Но только нам на заводе еще долго небо коптеть. Заступы тебе нужна. Подумай, как быть-то?» Некоторое время над старой гарью висела тишина, прерываемая только щелканьем птиц в кустах да деловитым постокованием дятла. Солнце, запутавшись в корявых ветвях кедров, сеяло сквозь них золотой паутиной. Откуда-то прибежал заяц, замер на поляне, вытянувшись в столбик и нервно поводя ушами. Антип чуть слышно присвистнул, заяц вздрогнул и в ужасе, сделав широкую петлю, метнулся в бурелом. — Что скажешь, Василиса Милентьевна? — наконец нарушил молчание Антип. — Аляпасля к тебе за ответом прийти. — Ну чего ж тут думать, Антип Прокопич? Медленно выговорила она, теребя в пальцах зачащуюся терпким соком стебель. Все это верно, ты говоришь. Только тебе-то на что? Сам знаешь, какая я. Знаешь, от чего я здесь? В бумагах писано, что людей убивала, душегубствовала, шуткуль. Бумага-то все терпит, усмехнулся Антип. Как ли я тебе скажу, что срода никого не убивала? Поверишь? — ровным голосом спросила Василиса. Антип как можно спокойнее ответил. — Чего ж не поверить? Много здесь таких. Василиса вздохнула, криво улыбнулась, не глядя на Антипа перекрестилась, шепотом сказала. — Вот как на духу тебе, чтоб душе моей гореть вечно калевру. Ни барыни я не убивала. Не в делах Васькиных завязана не была. Я у них иродов тогда в ногах валялась. Христом Богом просила, барыню черти не трогайте, святая она, как есть святая. Они меня и слушать не сходили, силам уволокли. А взяли потом всех, и под суд все пошли. А там уж кто меня слушал? К или жила, да начальство не донесла, стал быть соучастница, а я... Я следователю уж как просила. Дайте с барином нашим поговорить. Я ему все скажу, как есть. Пусть знает, что Васенка благодарность помнит, что и в мыслях у меня не было. Нет ли? Не допустили? Не захотел барин и видеть меня, а я...» Антип жестом прервал ее. «Будет, Васена, не рви душ ты себе. Дело прошлое». Она послушно умолкла, вытерла слезы. Глядя на игру солнечных пятен в траве, спросила: А то что гулящие я, тоже тебе пустяк? Кто? изумился Антип, и к испугу Василис расхохотался вдруг так, что дятел у них над головами испуганно сорвался с сосны и полетел через поляну, растопырив черно-белые крылья. Ну, у тебя, право, Васен, скажешь что же? Мне ж ты я гулящих не видал, вон полна каторга! «Тебе с ними рядом не стоять», — выдумала тоже, «гулящие». Надели на козу хомут, да кобылы окрестили. «Да что ты гогочишь-то?» — взвела с Василиса, ударив кулаком по сосне. «Знаешь все про меня и смеешься. Знаешь, как я по этапу шла, как любой со мной мог что хочешь сотворить. И творили, и в том не виноваты даже. Я ведь и... я словно во сне была». Мне все равно было, ничего и не чуяло. Одного ждала, померять бы, Господи! Померять скорей!» Слезы снова побежали по ее лицу, и Василиса судорожно уткнулась головой в колени. Горячая, тяжелая рука легла на ее плечо. Василиса дернулась было, но ладонь Антипа была словно чугунная, и сбросить ее не удалось. «Пустое ведь это, Василиса!» Спокойно сказал он. Прости, что посмеялся. Над бедой ты грешно зубы скалить. Только ведь и в голове не умещается, что ты себя в гулящие пишешь. Коли ты хворая была, а какие-то щучьи сыны тем пользовались, в чем ты-то повинна? Их это греха не твой. Не о чем и говорить. Я гулящим девкам тоже не судья, они не от хорошей жизни с кем попал и любится. Но ты-то не они. Вовсе дело другой. Или может тебе другой, кто люб? Чего скажешь то ж, совершенно искренне сплюнула Василиса. Антип невесело усмехнулся. Так как же будем, Василиса Милентьевна? Василиса молчала, глядя на солнечные пятна и крепко прижимая ладонью руку Антипу на своем плече. Антип замер, как каменный. не сводя взгляды с ее тонких, перепачканных в травяном соке пальцев. Из леса донесся тревожный стрекот белки, и сразу три рыжих хвоста перелетели через поляну по веткам, сопровождаемые паническими птичьими воплями. — У зарует, подумал Антип. — Глупость ты делаешь, Антип Прокопичи. Провожая глазами уносящихся в чащу белок, твердо сказала Василиса. «Тебе скоро на поселение выходить. Ты, мужик умный, работящий, вина не пьешь. Отстроишься, хозяйство заведешь, и женка тебе настоящая нужна будет. А я тебе к чему?» Мне что ты работать не умеешь», — нарочито удивился антип. «Умею», — рассердилась Василиса. «Да ведь не о том речь-то». Да нечто тебя такая! Васёна решительно перебил он. Ты мне зубы-то не заговаривай. Прямо как есть, скажи, гошь я тебе, аль нет. Коли нет, так и толковать ни о чем, не подойду с этим более. Знаю, небось, сколь ты от нашего брата натерпелась. А я ли? Ежели... Вот ведь пристал, как репей! Всплеснула руками Василиса и вдруг снова расплакалась, как ребенок, горестно и навзрыд. «Боже мой, Антип Прокопич, я ведь и сама не знаю!» Но вот, сейчас реветь, было б с чего!» Антип неловко обнял ее, притянул к себе, и дальше Василиса уже вылов захлеб, уткнувшись в его потертую, неумело заштопанную на плече рубаху. С болота вдруг раздался протяжный с переливами Разбойничий посвист. И сразу же заполошный крикуток, плеск воды. Целая стая поднялась над тайгой, бестолково хлопая крыльями. «Чего это они?» — всхлипывая спросила Василиса. «Ефимка дурака валяет», — усмехнулся Антип. «Пойдем, что ли, до телеги, Васена?» Она не ответила. Но когда Антип, поднявшись, протянул ей руку, Василиса сразу же ухватил из-за его ладонь, и через поляну они шли молча, держась за руки и думая, каждый о своем.